Глава вторая. Тёмный ночной лес освещала только яркая луна с миллиардами звёзд. Посередине небольшой поляны лежал широкий плоский камень, больше похожий на алтарь из фильма ужасов. Оля наблюдала за всем со стороны, словно смотрела какой-то очень жуткий спектакль. Она отчётливо видела лежащую на камне девушку, руки которой были привязаны к кольям, воткнутым в землю с четырёх сторон от алтаря. Жертва отчаянно возилась, пытаясь скинуть с себя верёвки. Издалека казалось, будто девушка очень знакома. Она где-то с ней сталкивалась, но где? Оля подошла ближе, чтобы рассмотреть незнакомку, но стоило взглянуть на её лицо, как по тому словно рябь проходила, и всё смазывалось. А вот мужчину, лежащего рядом на земле и смотрящего безжизненными глазами в небо, она видела прекрасно и узнавала его. Именно он уже больше месяца преследует её в снах. Незнакомец снился ей в разных вариациях, и каждый раз она видела его смерть. В первом сне мужчину сбила машина. Оля до сих пор помнит распростёршееся тело на чёрном асфальте. Ноги и руки вывернуты, а половины головы нет. Во втором сне в него стреляли. А ещё она видела девушку полицейского. Незнакомка хотела поймать преступника, бежала за ним, а он воткнул в её тело железный штырь. И возле этой девушки позже стоял на коленях и плакал тот самый мужчина из предыдущих снов. Ей никто не снился настолько часто. Обычно приходили сны о тех, кого Оля хотя бы один раз в жизни видела, но иногда и о незнакомых. К примеру, этот мужчина. За месяц она практически наизусть выучила его внешность и могла описать ее с закрытыми глазами. Эта способность Оле передалась от матери. Та, как утверждал отец, тоже видела вещи и сны. Правда, не только смерти, но и важные события, которые должны были случиться с людьми. Мать Оли умерла при родах, ее не успели спасти, и воспитывал девочку отец. Он работал следователем и редко бывал дома, поэтому дочь уже с детского возраста стала самостоятельной. Ее дар проявился в семь лет. Именно тогда Оле в первый раз приснился вещий сон. Она не рассказывала о своих снах отцу, но он сам заметил неладное. В первое время сны приходили нечасто. Может, один, максимум два за полгода. Но чем старше становилась девочка, тем чаще они снились. Самый запоминающийся и самый отвратительный про отца. Она видела его смерть и отчаянно хотела спасти, но не смогла. Отец умер, когда Оле было 19. Сердечный приступ на работе. С тех пор девушка каждый день проклинала свой дар. Ненавидела его всей душой. И из-за него она ни с кем не знакомилась и жила одиночкой. Просто не смогла бы пережить ещё одну смерть близкого человека. Долгое время она принимала антидепрессанты. Лекарство помогали, и сны ей не снились больше 3 лет. Оля думала, что всё прекратилось и наконец-то можно жить спокойно. ходила на работу, радовалась жизни, пока ей не приснился тот самый незнакомец. Таблетки больше не действовали, а сны стали сницей практически каждую ночь. Она вскакивала с кровати в поту и тяжело дыша. Казалось, дыхание смерти буквально ощущается прохладным ветерком, проходя по телу. К счастью, начался отпуск, и можно сбежать из душной столицы, которая давила на неё со всех сторон. Оля уехала к единственному оставшемуся родственнику, брату бабушки. В детстве она часто приезжала в этот городок и жила там по несколько месяцев. Ей нравилась его тишина и спокойствие, и даже то, что полгорода знает друг друга, не смущало. Николай Петрович, или дед, как называла его Оля, жил на окраине, в частном секторе. Он был травником, И хотя некоторые считали его странным и нелюдимым, и обходили стороной, многие тем не менее обращались за помощью. Съйдя с поезда, Оля быстрым шагом направилась с перрона в сторону стоянки, где её должен встретить дедушка. Взяв за собой большой чемодан, она опустила голову, смотря на дорогу, и неожиданно в кого-то врезалась. Причём так, что её хрупкое тело немного отбросило назад. но сильные мужские руки не дали упасть. Простите, быстро проговорила она, поднимая взгляд, и тут же замерла в испуге. На одно мгновение у неё даже сердце перестало биться. На Олю смотрел тот самый незнакомец из снов. Ничего страшного, это вы меня простите, совсем не вижу, куда иду, ответил мужчина, выпуская из своих крепких объятий. а Оля отшатнулась, словно от заразы, в ступоре смотря на него во все глаза. Красивые, мужественные черты лица были ей до боли знакомыми. Она с закрытыми глазами могла обрисовать его внешность до мельчайших подробностей. Встретить этого незнакомца оказалось слишком неожиданным, и девушка сперва даже растерялась, забыв, где вообще находится». Он ещё что-то хотел сказать, но Оля уже бросилась прочь, словно за ней гонятся ненавистные призраки снов. Больше всего она боялась, что рано или поздно люди заметят её странное поведение. Девушка никому не говорила о своих снах, опасаясь, что её примут за ненормальную и упекут в больничку. Сама же Оля работала медсестрой в терапевтическом отделении и очень любила свою работу. Ей нравилось помогать людям. Она чувствовала себя нужной, когда заботилась о больных. Прохладный воздух уже просыпающегося города встретил её дружелюбно. Вокзальная площадь практически пустовала. Ещё бы, поезд ходит раз в неделю, да и желающих приехать сюда не так много. А вот тех, кто уезжает, гораздо больше. Олюшка. Услышала она родной голос и тут же улыбнулась. Деда Васька кликнула радостно и бросилась в объятия сухонького старика. Оля любила деда, и не было у них никого, кроме друг друга. Имея она возможность, девушка бы навсегда переехала в этот город. Но с работой здесь туго, а сидеть на шее у пожилого мужчины она не собиралась. Дом встретил тишиной и запахом трав, возвращающим в далёкое детство. С измольства дед Николай учил внучку разбираться в травах, когда и как правильно их нужно собирать. Со временем вся эта информация из её головы, конечно же, выветрилась, да и изначально не особо интересовала. Забросив свой чемодан в комнату, в которой всегда жила, когда приезжала в гости, девушка села за стол, где уже ждал горячий завтрак. «Олюшка, у тебя всё хорошо? Бледная ты какая-то. "С здоровьем всё нормально?" спросил старик, когда они уже позавтракали и пили чай. Дед ничего не знал о том, что дар снова себя проявил. Оля не планировала ему говорить, не хотела волновать, сейчас же не могла скрыть правду. Рано или поздно всё равно заметят. Мне снова стали сниться сны, тихо прошептала она, грея ладони об горячую кружку. Дед Николай Зачем-то, вставший со стула, тяжело рухнул обратно и уставился на внучку во все глаза. Оле даже показалось, что от её признания дедушка постарел на десяток лет. Лицо, покрытое мелкой паутинкой морщин, побледнело, а до этого прямая спина сгорбилась. «Но ты же говорила, таблетки помогают?» «Говорила. Они и помогали, но перестали». Сны мне снятся уже целый месяц. Я вижу одного и того же мужчину, но почему-то каждый раз он умирает по-разному. А сегодня я с ним столкнулась на вокзале. Мне кажется, он не местный, просто приехал сюда. Всё так же тихо проговорила она. Возможность видеть вещи и сны или дар, как называл дед Коля, передавалась в семье по женской линии и только девочкам. Родив дочь, в течение суток мать умерла, отдав свой дар. Да, могли родиться и мальчики, но произведя на свет девочку, мать умерла всегда. Отец Оли знал о даре и по его рассказам подготовился, заплатил врачам, чтобы во время родов присутствовали реаниматологи, и был уверен, что спасёт жену. Но не спас. Мать Оли умерла на 10-ую минуту после рождения дочери. У неё просто-напросто остановилось сердце, и никто не смог её откачать. Оля же зареклась не иметь детей. Не хотела, чтобы дальше кто-то из родственников умирал от этого проклятия. Про себя девушка именно так и называла ситуацию, а по-другому и не назвать. Может, она и выйдет когда-нибудь замуж, но вот рожать точно не будет. Если уж так захочется, то можно и в детдоме малыша взять. Там полно тех, кто нуждается в любви и заботе. Деда, скажи, а всем снились только смерти? Мужчина тяжело вздохнул, глядя на исхудавшую внучку. За последний месяц Оля скинула несколько килограммов, и на мраморной коже девичьего лица чёрные круги и мешки под глазами особенно выделялись. Нет, помотал головой он. До моей мати, прабабка, видели какие-то важные события, что должны случиться с человеком, и только иногда смерть. Да и сны к ним приходили очень редко. Они жили нормальной жизнью и, кажется, даже внимания на это не обращали. А вот у моей бабки было так же, как и у тебя, если верить деду. Ей тоже снились смерти. Не знаю, как часто, но умирала она с улыбкой на лице. Даже где-то фотография её в гробу есть. Она там лежит, улыбается. Видимо, устала от такой жизни. Ты на неё очень внешне похожа. И звали её тоже Ольгой. От рассказов деда Оле стало не по себе. Умереть она планировала в глубокой старости. Но ты не переживай, Олюшка. Николай Петрович положил на её ладонь свою и сжал. Я тебе отвар один сделаю, он поможет. Не знаю только надолго ли, но хоть выспишься, а то на тебе лица нет. Оля молчике внула. Деда, я прогуляюсь. Конечно, сходи. Свежий воздух тебе не помешает. Переодевшись в джинсы и чёрную футболку, Оля вышла на улицу. Дом стоял в самом конце частного сектора, и участок граничил с лесополосой, сквозь которую широкая тропа вела к святому озеру. Так водоёмом называли местные жители. К нему часто приезжали желающие вылечиться от каких-то болезней, его даже посещали те, кто не мог иметь детей, и чудо происходило: в скором времени беременность наступала. После возвращались уже с детьми, благодарили Но Оля, несмотря на то, что видела вещи и сны, не верила в чудодейственную силу озера, хотя оно ей нравилось. Необычная светло-бирюзовая вода завораживала. В детстве, когда девушка приезжала сюда, она много раз в нём купалась, но никогда не ощущала каких-то целебных свойств. Зачастую она просто сидела и наблюдала за водной гладью. Вот и сегодня решила пойти к святому озеру. Народу здесь не было, иногда эта тишина пугала, но Оля не пыталась скрыться от неё. Как и раньше, она села на уже зелёную траву, откинулась спиной на старый дуб и прикрыла глаза, пытаясь вслушиваться в птичий щебет и шорох листвы. И в первый раз за тяжёлый месяц смогла немного расслабиться. Она просидела так недолго, Показалось, что шум ветра и пение птиц в одно мгновение прекратились, и повисла гробовая тишина, а по коже словно прошёлся холодный ветерок. Оля открыла глаза и осмотрелась. Картинка не поменялась, но звуки и вправду все куда-то пропали. Словно кто-то нажал на кнопку «Стоп». Девушка поёжилась от нехорошего предчувствия. Она уже хотела подняться на ноги и уйти, Сбежать из этого места, которое сейчас наводило жуткий страх, как где-то наверху услышала громкое карканье. Подняла голову и заметила, что на неё на огромной скорости несётся ворон. Оля только успела прикрыть лицо, когда птица кинулась. Ворон вцепился острыми когтями ей в руки, расчерчивая кожу глубокими разрезами. Девушка от ужаса даже не сразу почувствовала боль. Слова будто застряли где-то в горле, и не получалось выдавить ни единого звука. Ворон отлетел, но только для того, чтобы разогнаться и вцепиться опять. Из рук хлестала кровь, кожу покрывали рваные порезы. Оля подняла голову, выискивая взглядом птицу, а та уже снова мчалась на неё, и, кажется, сейчас с куда большей скоростью, чем в первый раз. Девушка отчаянно огляделась, пытаясь найти хоть какую-нибудь защиту, а лучше палку и побольше, чтобы огреть, как следует, это взбесившееся пернатое. Но на земле не было ни единой веточки, даже захудалого прутика не валялось. Когда ворон уже спикировал и находился практически в нескольких сантиметрах, девушка закричала во всё горло: "Убирайся!" У неё получилось настолько громко, что у самой заложила уши. Даже показалось, будто кричала не она. Голос прозвучал как-то потусторонне. Оля снова прикрылась рукой, готовясь к очередной боли, но то и не последовало. В уши ворвалось пение птиц, а теплый ветерок заиграл с прядями волос. Девушка огляделась. Ворона не увидела. На мгновение даже показалось, что она уснула, и это обычный ужастик, как, в принципе, и все её сны. Но стоило взглянуть на руку, стало ясно, произошедший не сон. Из многочисленных ран струилась кровь, падая на землю и окрашивая молоденькую зелёную травку в алый цвет. Джинсы и футболка тоже испачкались. Зажав как могла порезы, Оля бросилась к озеру. нужно промыть царапины, а потом разорвать футболку и сделать перевязку. Взойдя на небольшой мостик, она опустила руку в воду. Та тут же окрасилась алым. Озеро было небольшим, и вода в нём всегда оставалась ледяной, как в ключе. Но вот в этот момент холод даже к лучшему. Только сейчас Оля заметила, что плачет. По щекам струились горькие слёзы, и скорее всего, не от боли, а от усталости. моральной усталости. Сначала эти сны, не дающие нормально жить, а теперь вот странные нападения. У некоторых её знакомых в 25 уже есть семьи, а у кого-то и дети, а она одна. И всегда останется одна. Просто не сможет с кем-то сблизиться. Ей хватило того, что она видела смерть отца во сне, а потом и на его Оля не представляла, как будет себя чувствовать, когда увидит смерть дедушки, самого близкого и любимого человека на свете. Сидя на коленях и склонившись к воде, она плакала, свободной рукой утирая слёзы. И на какой-то секунде этого отчаяния, в которое себя сейчас погружала, заметила что-то странное, отличающееся от привычной картины мира. Руку, разорванную мощными когтями ворона, Слевка покалывала, и кожа словно стягивалась. Испугавшись, Оля тут же вытащила конечность из воды и не поверила своим глазам. Рваные раны затянулись, оставляя только тонкие, еле заметные шрамы. "Но как?" растерянно произнесла девушка, ощупывая кожу. Оля бы подумала, что окончательно сошла с ума, и ворон — всего лишь ненормальный глюк, но тонкие шрамы не оставляли сомнений. Всё случившееся несколько минут назад — правда. Ненормальное, нереальное, но правда. Расскажи, кому не поверят. Значит, то зеро действительно целебное, но этого ведь не может быть. Или может... Сколько раз она сама в нем купалась, и ничего не происходило, а сейчас... Еще и ненормальный ворон, испарившийся, словно по щелчку пальцев, стоило ей выкрикнуть одно единственное слово. Поднявшись на ноги и все еще не веря в произошедшее, девушка повернулась к лесу, чтобы отправиться домой и рассказать обо всем деду, и внезапно почувствовала тяжелый взгляд. Оля не сразу поняла, откуда он исходит. Вокруг было тихо, не души, если не считать птиц и их громкого пения. Она сделала несколько шагов в сторону широкой тропы и бросила взгляд на дуб, около которого недавно сидела. На самой толстой ветке с важным видом восседал черный ворон и смотрел на нее в упор. Стало до одури жутко. какая-то ненормальная птица сначала бросается на неё, а потом наблюдает, словно словно человек. Оля уже почти дошла до тропы, собираясь сбежать отсюда, пока этот ворон снова не накинулся, но перед тем, как отвернуться, она увидела, что угольно-чёрные глаза птицы словно вспыхнули золотистым огнём, а потом та сорвалась с ветки и просто упорхнула ввысь.